Голова 2138. Извини, что заставил тебя ждать. Неудивительно, что я не видел, чтобы злой глаз использовал книгу без текста, чтобы попытаться освободиться. Хан Сень вздохнул. Когда он увидел, как призрачный меч вызвал все эти ужасные эмоции, то понял, что все практически закончилось. Одинокий бамбук мог сохранять спокойствие и сдерживаться под давлением всей этой печали, но злой глаз не мог. Это означало, что злой глаз пытался бороться с двумя формами силы воли одновременно. И, как ранее сказал одинокий бамбук, злой глаз никогда не испытывал депрессии, которая сопровождала неудачи и потерю надежды. Теперь, когда злому глазу приходилось бороться с подавляющими его эмоциями, у него оставалось мало сил, чтобы противостоять одинокому бамбуку. Он не мог сопротивляться, и с ним было покончено. — Как все это могло так закончиться? Это невозможно! — закричал злой глаз. Пурпурный свет в его глазах начал тускнеть и мерцать, его поглощала кровь. Он бы уже сбежал, если бы мог, но его тело было полностью ассимилировано с одиноким бамбуком, и злому глазу некуда было бежать. Если он оставит тело одинокого бамбука, его воля будет единственной вещью, которую он сможет унести с собой. Все гены искусства, которые он собирал за тысячелетия, просто исчезнут. «Нет, нет!» Злой глаз казался безнадежным, и впервые его голос казался испуганным. Пурпурные огни его жизни начали тускнеть. Пурпурные крылья бабочки на теле одинокого бамбука также начали исчезать. Цветочная броня начала увядать, умирать и отпадать. Когда цветы и крылья исчезли, настоящая форма одинокого бамбука становилась все более и более четкой. Внезапно третий глаз одинокого бамбука вспыхнул фиолетовым. Появился свет в виде бабочки, она взмахнула крыльями и попыталась улететь. Хан Сень нанес удар. Его сила не могла коснуться пурпурной бабочки, поскольку ее форма была похожа на нефизическую тень. — Ребята, вам лучше не сталкиваться со мной снова. Если вы это сделаете, я замучаю вас до смерти. Пурпурная бабочка говорила голосом злого глаза, и он звучал ужасно горько и сердито. Он взмахнул крыльями и направился к листу. Увидев, что фиолетовая бабочка почти добралась до листа, Хансень использовал супершлепок. Удар превратил бабочку в пыль. Убито ксеногенное обожествленное существо, бабочка с пурпурными глазами, получена душа существа. Хансен не ожидал, что получит сообщение об убийстве, так как то, что он убил, было последней, мимолетной частью силы воли настоящего существа. Но он не получил ксеногенного материала — поскольку решение бабочки с пурпурными глазами объединиться с телом одинокого бамбука, вероятно, свело на нет существование этого материала. Но Хан Сень был более чем удивлен, что ему удалось получить душу существа. Бабочка с пурпурными глазами становилась обожествленной много раз, несмотря на то, что в этом цикле она достигла только уровня маркиза, Поэтому Хансень думал, что у него есть шанс получить душу маркиза, если она вообще была и даже не мечтал получить обожествленную. Но Хансень упустил один важный факт. Всякий раз, когда бабочка с пурпурными глазами брала нового хозяина, она приносила с собой семя силы. Используя свою обожествленную волю и свое семя силы, злой глаз усиливал своего хозяина настолько, насколько мог, в конечном итоге становясь обожествленным. Как только он становился обожествленным, мощь возвращалась в его волю и его семя, усиливая их еще больше, чтобы подготовиться к следующему циклу». Бабочка злого глаза возрождалась снова и снова, и каждый раз он стремился сделать свое семя сильнее. Он делал это опять и опять, чтобы достичь последней ступени вознесения. Но пока ему не удалось дойти до последней ступени. Он зашел достаточно далеко, чтобы стать обожествленным. Цветочная броня одинокого бамбука была теперь полностью мертва, а цвет его глаза был красным постоянно. И тогда одинокий бамбук стал облачаться в бело-пурпурную броню. Крылья пурпурной бабочки тоже начали распускаться на его спине. Но теперь его броня выглядела иначе. Должно быть, это было результатом его объединения с бабочкой с пурпурными глазами. «Извини, что заставил тебя ждать». Спокойно сказал одинокий бамбук, глядя на доллара. Лист злого глаза исчез, и вместо него появился новый. Он гласил «Небесная раса — одинокий бамбук». «Черт! Генерал священный бабочка с пурпурными глазами убит! Жаль, что обожествленная элита ушла навсегда. Хм, убить его было несложно». «Бабочка с пурпурными глазами был убит. Эти два маркиза убили его. Ха, в любом случае, ты должен был умереть давным-давно». Однако Доллар вел себя достойно. Он не погнался за быстрой победой. Он мог одновременно убить одинакового бамбука и злого глаза, но он этого не сделал». Похоже, что этот бой будет продолжаться. Доллар выглядит сильным, но одинокий бамбук безусловно сильнее. Он нарушил волю бабочки, так что у него самого должна быть обожествленная воля. А, интересно, а кто теперь победит? Хансень посмотрел на восстановленного одинокого бамбука и почувствовал, как его охватила волна счастья. Но он сохранил спокойствие и сказал... «Ничего страшного, я могу подождать еще немного, если тебе это нужно. Можешь начинать, мне не нужно отдыхать». Одинокий бамбук покачал головой. Казалось, что этот бой еще даже не начинался. Одинокий бамбук взмахнул крыльями бабочки и сказал... «Кажется, я объединился с бабочкой с пурпурными глазами, и в дополнение к крыльям у меня теперь есть его фиолетовый божественный свет». «Это нормально. Не стесняйся использовать его», — ответил Хан Сень. «Хорошо», — одинокий бамбук кивнул. Затем на крыльях загорелись символы глаз. Свет распространялся, пока не погас и не полетел в сторону Хан Сеня. Одинокий бамбук очень силен, и теперь у него есть божественный свет бабочки. Ха, боюсь, у доллара не будет ни единого шанса. Он слишком высокомерен, он заслуживает того, что ему предстоит. Ты ничего не понимаешь, это было прекрасное проявление рыцарства. Только победа может сделать кого-то элитой, неудачники, свиньи и не более того. «Одинокий бамбук — засранец. Доллар отпустил его вместо того, чтобы убить. Не очень хорошо, что теперь он хочет сразиться с ним». «Победа — это все, что имеет значение. Доллар глуп, что не прикончил его, так что ты не можешь винить одинокого бамбука за такое поведение». «Что бы ни случилось, если доллар не сможет разбить божественный свет пурпурного глаза, он проиграет». «Доллар действительно сильный человек. Я не думаю, что он достаточно глуп, чтобы совершить такую ошибку». Такой сильный человек, как он, не мог сделать настолько глупый шаг. У него должен быть способ справиться со светом пурпурного глаза. Иначе почему он не нанес удар, когда у него была возможность?» Если бы он мог защитить себя от этого, почему он так долго оставался под контролем злого глаза? Он зашел слишком далеко в этом блефе. Бьюсь об заклад, он думал, что после их схватки одинокий бамбук или злой глаз будут сильно ранены и сдадутся. Но нет, одинокий бамбук не пострадал, и вдобавок ко всему теперь он может пользоваться преимуществом бабочки с пурпурными глазами». Глава 2139. Бесконечный небесный путь. Хансень почувствовал, как его окутывает пурпурный свет, а он был ограничен, и как и раньше, он не мог пошевелить мышцами. Поскольку одинокий бамбук использовал божественный свет, будучи маркизом, Хансень сомневался, что сможет продержаться очень долго. Но если бы одинокий бамбук мог продержаться хоть секунду, этого было бы достаточно для того, чтобы победить Хан Сеня с помощью одной атаки. Парень попытался вырваться из укрытия света или сломать его, но все его попытки провалились. «Мне нужно исследовать запечатывающий пурпурный свет. Я не могу полагаться на то, что тело супербога будет выручать меня все время». Подумав об этом, Хан Сень вспомнил о душе существа, которую он получил. Он решил взглянуть на нее. Тип души обожествленного существа бабочка с пурпурными глазами — очки. «Очки? Это какие-то линзы? Или обычные очки, которые можно носить, когда выходишь на улицу?» — подумал Хан Сень, готовясь призвать душу существа. Это была его единственная обожествленная душа. Если бы он использовал ее в облике доллара, и другие увидели это, то в своем истинном облике юноша не смог бы пользоваться ею. Если бы не было необходимости в ее использовании, хан Сень не стал бы этого делать. «Божественный свет бабочки с пурпурными глазами довольно сильный. Я не могу поддерживать его долго». Одинокий бамбук посмотрел на Хансеня, но не двинулся с места. «Тогда не трать время зря», — внезапно ответил Хансень. Золотой свет окутал Хансеня и сделал его золотую броню полупрозрачной, после чего парень шагнул сквозь пурпурный божественный свет, как будто его даже не было. «Божественный свет больше не действует?» Зрители изумленно разинули рты. Бабочка с пурпурными глазами была одним из десяти генералов священных. Ее сила поместила это существо в число величайших элит, и особенно это относилось к его божественному свету пурпурных глаз. Возможно, это была лучшая сила запечатывания во всей Вселенной. Если бы у обожествленной элиты не было способа заблокировать или избежать этого света, они не смогли бы сделать ни единого шага и были бы совершенно беспомощны. Однако одинокий бамбук был всего лишь маркизом, поэтому божественный свет был не очень мощным. Но, сражаясь против человека такого же уровня, он должен был справиться с ним без проблем. Но Хансень легко сломал божественный свет пурпурных глаз, наблюдать за таким было невероятно страшно. «Вот это сила! Это доллар!» Иша, увидев, что Хансень использует дух супербога, пришла в ярость. Когда парень активировал режим духа супербога, его тело стало излучать ужасающую ауру. Под божественным светом пурпурных глаз Хансень указал пальцем на одинокого бамбука. Сила собралась на кончике его пальца. Это выглядело так, как будто они оба были партнерами в танце, поскольку одинокий бамбук одновременно открыл свой небесный глаз. Затем кровь окатила его тело, как океанская волна. Это сочеталось с его пурпурной броней и крыльями. Теперь все его тело было пурпурным и красным, как будто парень стоял в кровавом свете». Одинокий бамбук тоже поднял палец, направив его на Хансеня как меч. Его тело было красно-пурпурным, но аура меча была лишена цвета. Она была незаметной. Если бы его оружие не было освещено красным и пурпурным светом, похожий на кристалл меч также был бы полностью невидим для людей. «Бесконечный небесный путь из книги без текста». Лидер небесного дворца заметил, как аура меча накапливается на пальце одинокого бамбука, и ахнул. Широко открыв глаза, он уставился на свои пальцы. — Не может быть! Как долго он тренируется? Он научился бесконечному небесному пути? Уверен ли ты? Женщина в черной маске посмотрела на лидера с выражением полного недоверия. Лидер небесного дворца засмеялся. Это прозвучало глупо, но он сказал, «Ха, Ха, «Конечно, я уверен. Он мой ученик. Он изучал суть бесконечного небесного пути из книги без текста с тех пор, как стал маркизом. Он хорошо обучается, и я могу сказать, что во вселенной нет никого сильнее его». Он изучил бесконечный небесный путь в таком возрасте? Небесному дворцу повезло, пробормотал горящая лампа Альфа. Он выглядел не очень хорошо. Небесный дворец чертовски удачлив. Многие из пожилых людей, которые смотрели, увидев это, пришли в ярость от ревности». Книгу без текста было трудно изучить. Изучив только двадцать процентов ее содержания, ученик мог править миром. Но изучить суть бесконечного небесного пути было еще труднее. Немногие из небесной расы изучали книгу без текста и еще меньше знали бесконечный небесный путь. Горстка людей, которые этому научились, принадлежала классу короля». Лидер небесного дворца изучил бесконечный небесный путь, когда был герцогом, и люди считали, что он был самым впечатляющим гением из всех, кто это сделал. Но теперь, когда одинокий бамбук, будучи маркизом, начал демонстрировать бесконечный небесный путь, было бы преуменьшением сказать, что люди были шокированы. Хансень и одинокий бамбук наращивали силу. Красные и белые силы были подобны двум богам, пылающим гневом друг к другу. Даже смотреть на них было страшно. Их силы достигли пика, а затем они двинулись. Хансень выглядел как бог с поднятым пальцем. Наблюдать за выполнением этой техники было невозможно, она была невероятно быстрой. Она была так же проста, как и жестока». Одинокий бамбук тоже выставил перед собой палец, а у рамича направилась к хансеню со всей мощью. Обе силы устремились навстречу друг другу, и когда они это сделали, публика услышала звук, похожий на треск яйца. Броня одинокого бамбука из красного света рассыпалась в пыль, но доллар был в полном порядке. «Я проиграл». Спасибо. Одинокий Бамбук серьезно кивнул Хан Сеню и порвал свой листок. Он исчез со сцены Гена свитка. Невозможно! Как мог бесконечный небесный путь проиграть? В этом суть небесного пути. С ним можно путешествовать во времени. Как кто-то мог проиграть с ним? Лидер небесного дворца уставился на гена свиток в полной растерянности. Он не мог поверить в то, чему только что стал свидетелем. Он точно знал, насколько могущественен бесконечный небесный путь, и поэтому был так поражен. Бесконечный небесный путь проиграл. Это также шокировало многих представителей старой элиты. Они с трепетом смотрели на золотое тело внутри гена свитка. «Человек! Доллар!» Бесчисленные глаза смотрели на эти два слова, оцепенев. Аудитория ощутила огромный прилив эмоций, включая все — от ревности до восхищения и страха. Гена свиток засветился, а затем доллар исчез из поля зрения. После этого на бронзовом свитке показалось видео — На видео были воспроизведены бои Доллара. Каждая элита пристально смотрела на битвы парня, поскольку там были последовательно показаны все бои и самый последний, где он достиг первого места. Никто не думал, что финальным победителем класса Маркиза станет человек по имени Доллар. Каждый благородный смотрел на конечный результат, не зная, как реагировать». Глава 2140. Первое место среди маркизов. Бои доллара полностью отображались на всем протяжении бронзового свитка, и вид его золотого тела теперь вызывал совсем другую реакцию, чем раньше. Он достиг первого места среди маркизов, доказав, что он самый сильный изо всех существующих. Видео остановилось как раз в тот момент, когда доллар и одинокий бамбук начали касаться друг друга пальцами. А потом на глазах у всех видео застыло. Изображение начало приближаться к золотому телу, пока его изображение не стало единственным, что можно было увидеть на всем бронзовом свитке. Оно сияло так ярко, что любой из любого уголка Вселенной мог его ясно увидеть. Десять минут спустя золотое тело было удалено из поля зрения, а имя доллара появилось на табло, на табло гена свитка. Маркиз, первое место. Человек, доллар. Среди всех классов это был самый продолжительный бой, остальные уже заняли первые места. Первое место в категории виконтов занял Сяо Хуа. Это был первый раз, когда Хан Сень увидел мальчика. Одинокий бамбук сидел у ручья. Маленькая девочка смотрела на него противоречивым взглядом. «Кто ты?» — спросил бамбук у маленькой девочки. «Я — цветок», — ответила девочка. «Какой цветок?» — спросил одинокий бамбук. «Бабочки не могут жить без цветов. Если бы они попытались это сделать, они бы умерли. Я — тот цветок», — ответила девочка. Одинокий бамбук кивнул и, казалось, понял ее. Он мельком взглянул на девочку, прежде чем встать, чтобы уйти. «Почему бы тебе просто не убить меня? Разве ты не должен меня ненавидеть?» — спросила маленькая девочка у уходящей тени одинокого бамбука. «С тех пор, как меня бросила маленькая девочка, я поклялся никогда не брать кровь другой юной девушки». Холодно сказал одинокий бамбук. Не оглядываясь, он продолжил уходить. «Если ты не убьешь меня, то я обязательно убью тебя». Тело маленькой девочки вспыхнуло, ее руки покраснели, и она полетела к спине одинокого бамбука. Когда ее руки коснулись спины одинокого бамбука, на ее кулаках остались две красные отметины — Но даже в этом случае казалось, что одинокий бамбук почти не заметил ее. Шок маленькой девочки сменился яростью, и она закричала в спину одинокому бамбуку. — Ты глуп, что не убил меня, ты это знаешь? На днях я томщу за смерть злого глаза, ты и пожалеешь об этом. — Единственное, о чем я жалею, — это время, когда я по глупости не был собой. Одинокий бамбук махнул ей рукой, словно прощаясь. «Если ты хочешь убить меня из мести, то я настоятельно советую стать сильнее. Пока я жив, тебе будет доступна возможность отомстить. Чего ты так желаешь?» Маленькая девочка смотрела на спину одинокого бамбука, пока он полностью не исчез из поля зрения. Битвы Геносвитка наконец-то подошли к концу. Хансень сделал крюк и прибыл в Небесный дворец. Лидер Небесного дворца был счастлив, что Хансень вернулся здоровым, и во время их встречи парень воспользовался возможностью, чтобы спросить о священных. «Лидер, я слышал, что бабочка с пурпурными глазами родом из священных», Не мог бы ты рассказать мне немного о том, кто такие эти священные? Хан Сень сделал все возможное, чтобы это прозвучало так, будто он задал вопрос из простого любопытства. Он не хотел рисковать, чтобы лидер заглянул в его разум и прочитал его истинные мысли. Лидер Небесного Дворца на мгновение задумался, а затем заговорил. Священные когда-то были великой и могущественной фракцией. Они занимали самое верхнее место в генозале, но давно пришли в упадок и почти исчезли. Многие расы ничего не знают о древних священных, и должен признаться, что даже я не подозревал, что один из их генералов еще жив. Были ли обожествлены десять генералов священных, Хансень сделал вид, будто это его удивило. «Они действительно были, и их было больше десяти. Десять генералов были просто сильнейшими в их рядах», — ответил лидер Небесного дворца. Хан Сень был очень удивлен этому, и поэтому он сказал, «У них была такая сила, но они все равно пали. А кто мог сделать это с ними?» Никто не знает. Ответ на этот вопрос хотели узнать многие старейшины. Многие пытались найти ответы по всей вселенной, но ничего не удалось. Если бы они узнали правду, возможно, не было бы такой бесплодной системы. Лидер Небесного Дворца тяжело вздохнул. Священные обитали в степях, Хансень был потрясен. Он заставил себя перестать думать. «Все степи — это территория, которая когда-то принадлежала священным», — кивнул лидер Небесного Дворца. «Этот Виконт, в первую очередь, может быть настоящим наследником священных. Если ты когда-нибудь столкнешься с ним, будь осторожен. Возможно, он еще не маркиз, но мы не знаем, есть ли у них еще такие люди в их рядах. нам всем придется быть осторожными хансень попрощался и начал обдумывать ситуацию степи раньше принадлежали священным это означает что сяохуа должен быть там вход в святилище тоже есть кошка девяти жизней связана со священными и кроме того она может входить в святилище. Имеют ли священные отношения к существованию святилищ? Хансень потратил много времени, обдумывая эти вопросы, но не смог разобраться. Он не смог подтвердить ни одну из догадок, которую сумел придумать. Единственная зацепка, которую он имел на данный момент, — это местоположение. Но пройти в степи вполне могло быть невозможно, если вы не были обожествлены. Вход святилища находился где-то в степях, поэтому Хансень стал собирать как можно больше информации об этом регионе. Однако все расы говорили одно и то же — если он не был обожествленной элитой, тогда лучше даже не думать о том, чтобы рисковать туда идти. Даже элита класса короля может встретить быструю смерть, пересекая такое место». Если бы место не было таким ужасающим, кристаллизаторы вернулись бы назад в геновселенную. Они бы не умерли, как только отправились в путь. Хан Сень перестал думать о прокладывании пути к ним, но он не ожидал, что священные и Сяохуа окажутся в такой опасной области. Черт, так что, если он в бесплодных системах? «Никто не должен мешать мне искать собственного сына!» Хансень сердито зарычал, подходя к белому нефритовому дзину. Ему нужно было стать королем, прежде чем он мог начать даже думать о том, чтобы отправиться в степи. Если Хансень не достигнет хотя бы такого уровня, там его наверняка встретит смерть, так что его приоритетом на данный момент было развитие. Войдя в белый нефритовый дзин, юноша вошел во второе белое нефритовое здание. Достигнув седьмого этажа, он увидел одинокого бамбука. Парень улыбнулся и сказал, «Жаль, что ты не занял первое место». Одинокий бамбук решительно ответил, «Это так, но то, что произошло, побуждает меня стать еще сильнее к следующему разу». «Это скучно. Разве ты не можешь дать более захватывающие обещания, например, сказать, что победишь доллара?» Хан Сень улыбнулся. «Я думаю, что для начала нужно победить тебя. После того, как белый нефритовый дзин станет неактивным, может, устроим поединок?» Одинокий бамбук посмотрел на Хан Сеня. «У меня есть важные дела. Давай в следующий раз». Парень не был заинтересован в битве с одиноким бамбуком, особенно после того, как у него появился божественный свет пурпурных глаз. Без использования духа супербога вряд ли Хансейн смог бы победить одинокого бамбука. Глава 2141. Тренировочная площадка. Хансейн закончил поглощать нефритовых духов — И белый нефритовый дзин закрылся. После чего парень быстро покинул это место и отправился на остров грез, чтобы забрать Баоэр. Прежде чем Хансень отправился на святые небеса, он отправил девочку на остров грез. Под ярой защитой сна никто даже не подумал бы о том, чтобы побеспокоить ее. «По-по!» увидев Хансеня, Баоэр прыгнула ему в объятия. Поблагодарив цена за то, что он приглядел за ней, хан Сейн забрал Баоэр на Нефритовый остров. Иша говорила, что Небесный дворец поможет мне стать маркизом, но так сложно развить историю генов до этого класса, после того, как я стану маркизом, как мне найти необходимые ресурсы, чтобы добраться до герцога, а затем и до короля». История генов действительно начинала вызывать у Хансеня головную боль. Чтобы продолжать улучшать историю генов, потребовалось слишком много работы и ресурсов, и вдобавок ко всему он еще не видел, какую силу это может дать. Хансень планировал свои будущие действия, когда услышал, как кто-то выкрикивает его имя прямо за пределами его маленького острова». Сестры Юнь и Журавли Тысячи Перьев пришли навестить его. Хансень пригласил их к столу, который стоял рядом со старым деревом. Там он предложил всем присесть. — Собственно говоря, я собирался навестить вас, ребята, но посмотрите, вместо этого вы сами пришли повидаться со мной, — сказал Хансень, подавая каждому чай. Юнь Сюи улыбнулась и сказала... — Мы пришли сюда не по собственной воле, мы передаем весточку от моего отца, и у тебя мало времени. — А на что у меня мало времени? — Хан Сень был удивлен, услышав это. — Пришло время заняться преподаванием, — улыбнулась Юнь Сушан. — Точно! Я бы забыл, если бы вы не пришли мне напомнить. Я пойду завтра утром. Теперь Хан Сень вспомнил, что некоторое время назад намеревался преподавать, но события, не зависящие от него, забрали его из Небесного Дворца. Он откладывал это целый год, и теперь все еще нужно было провести десять дней обучения. — Брат Хан, чему ты собираешься учить? — спросил журавль Тысячи Перьев. — Я думал о подавляющем зле, — ответил Хан Сень. «Если он сможет научить подавляющему злу, это, вероятно, будет лучшим вариантом». «Ты собираешься говорить о подавляющем зле?» Журавли, Тысячи Перьев и остальные были удивлены, услышав это. Но «Это плохая идея. Разве мне нельзя об этом говорить или что-то в этом роде?» — спросил Хансень в явном замешательстве. — Конечно, тебе разрешено говорить об этом, но... Журавль не продолжил. Казалось, он хотел сказать что-нибудь обидное. Вместо этого Юнь Сюи продолжила от своего имени, сказав. — Но подавляющему злу очень трудно научить, и уже есть учитель, который говорит о подавляющем зле. Вдобавок, он в этом хорош. — А он элита класса короля? — спросил хан Сень. Нет, он герцог из существ жуй. Его талант заключается в подавляющем зле, поэтому его подавляющее зло вполне естественно лучше, чем у других. Не так много людей, которые так хорошо разбираются в этом навыке, как он. Поэтому старейшины обычно позволяют ему вести дискуссии о подавляющем зле, сказал журавль Тысячи Перьев. «В таком случае я поговорю о другом». Хан Сень был обеспокоен. У него не было альтернативы, он даже не думал об этом. У Хан Сеня было много генно-искусств, но все они были секретными. На самом деле ему не следовало учить этому других, а кроме них парень понятия не имел, о чем ему следует читать лекции. «Брат Хан, мы придем на твои занятия». Перед уходом они решили сообщить, что обязательно придут к нему. Однако Хан Сень все еще не знал, чему он будет учить. В итоге парень решил спросить у жителей Небесного Дворца, о чем они хотели бы услышать. Когда ученики Небесного Дворца узнали, что Хансень наконец-то собирается выполнять свои требования по обучению, многие люди, которые не планировали идти, изменили свое мнение». Даже физеры, такие как Аня, решили прийти послушать. Они хотели увидеть, чему их может научить Хан Сень. Парень вывел Бао Эр на сцену рядом с собой. Он увидел впереди много учеников. Публики было довольно много и даже не хватило всем мест. Многие люди стали стоять. Хан Сеня и одинокого бамбука называли мастерами ножа и меча. А жители Небесного Дворца очень интересовались геноискусством Хан Сеня. В тот день послушать парня пришли не только представители низшего звена, но и многие маркизы. Журавли Тысячи Перьев и сестры Юнь сумели найти себе места в первом ряду. Хансень внулым, кивнул им, как будто поздоровался». Но он был учителем на сцене, и ему было немного неуместно приветствовать других таким образом. — Брат Хан, чему ты будешь учить? — громко выкрикнул Юйдзин из первого ряда. — О чем бы вы хотели услышать? Если есть что-то конкретное, я рассмотрю ваши просьбы, — спросил Хан Сень. Он надеялся, что у кого-то из зрителей будет хорошая идея. «Фехтование! Мы хотим услышать о навыках фехтования!» «Почему фехтование? Навыки ножа! Брат-хан обладает такими навыками!» «Почему бы тебе не научить нас обоим? Ведь тебя называют мастером ножа и меча!» Многие ученики начали спорить между собой. Было слишком много разных мнений, что совершенно не помогало Хансеню принять решение. «У меня есть предложение. Если возможно, как ты думаешь, сможешь ли ты научить нас подавляющему злу?» Голос Юйдзина был настолько громким, что заглушил всех остальных. «Да какой смысл это слушать? Мы слышали об этом слишком много раз, и это слишком сложно практиковать». Еще больше учеников стали соперничать за то, чтобы сказать свое слово. Многие ученики хотели практиковать подавляющее зло, но, как известно, овладеть этой техникой было очень трудно. Это было геноискусство, на изучение которого требовалось много времени. Изучать его было слишком сложно. Подавляющее зло — хорошее предложение. Пока все спорили друг с другом, в воздухе раздался холодный голос. Он был негромким, но все его услышали, и в довершении всего он был знакомым. Все посмотрели на голос, и выяснилось, что говорящим оказался никто иной, как одинокий бамбук. Он стоял на краю зала. юй Цзин выглядел довольно смущенным, когда все начали критиковать его предложение, но теперь он был очень взволнован и сказал — «О, смотрите, даже брат-одинокий-бамбук хочет услышать о подавляющем зле. Я также хотел бы позволить брату-хану научить нас подавляющему злу». «Да, подавляющее зло — это хорошо. Я слышал много лекций о подавляющем зле, однако если это будет от брата-хана, все должно быть уникально. Давайте теперь все послушаем о подавляющем зле». — Даже брат-одинокий Бамбук хочет услышать о подавляющем зле Хан Сеня. Это должно быть совсем другое. Давайте послушаем. Теперь все спорившие ученики внезапно согласились друг с другом. Они хотели услышать о подавляющем зле от Хан Сеня. После кошмаров одинокий Бамбук так и не приходил в залы, чтобы послушать лекции. Теперь одинокий Бамбук был на тренировочной площадке и хотел послушать подавляющее зло хансеня. И все подумали, что это должно быть чем-то особенным. Они действительно хотели услышать об этом сейчас. Увидев, что все требуют рассказ о подавляющем зле, Хансен тихо проговорил. Хорошо, я научу подавляющему злу, но в моем понимании этого нет ничего особенного. Просто слушайте и не воспринимайте это слишком серьезно. То, что я собираюсь сказать, это всего лишь несколько советов. Глава 2142. Удар подавляющего зла. Подавляющее зло это и лучшее, и худшее ген искусства, которому стоит научиться. Лидер Невестного сада прищурился и посмотрел на тренировочную площадку. "Лидер, почему ты так говоришь?" спросил Вайт Реал. Лидер улыбнулся и ответил: "Подавляющее зло сложное. Есть много значений, которые можно почерпнуть из 30 миллионов слов, содержащихся в его тексте. На объяснение одного абзаца может уйти целый год. Многие люди, которые практиковали это, могут научить этому, но это сложно из-за широты техники. Обсуждение одного абзаца вряд ли кому-то поможет, поэтому ученики вряд ли многому научатся. После паузы он продолжил. То же самое и с «Герцогом четыре сезона» из существ жуй. Он учит подавляющему злу и сам изучает это веками. И даже при всем этом, при всем его таланте, ему удалось достичь только восьмого уровня. Лидер Небесного Дворца сумел выучить все одиннадцать уровней, но он единственный, кто это сделал — — Только он смог это сделать? Никогда не было другого? — спросил Вайт Реал. — Это сделали и другие, но их немного. Помимо лидера есть еще один человек, который сделал это первым. — Однако его давно не было видно. Никто не знает, жив он еще или нет, — ответил лидер. Журавли Тысячи Перьев и сестры Юнь, услышав, что Хан Сень был вынужден обучать подавляющему злу, выглядели встревоженными. Они только что напомнили Хан Сеню не делать этого, поскольку герцог четыре сезона обычно этому учит. Он читает лекции по подавляющему злу каждый месяц, и, согласно его расписанию, на следующий день он снова будет там преподавать». Если речь Хан Сеня о подавляющем зле будет ужасной, то на следующий день, когда герцог четыре сезона будет преподавать, все ученики станут считать его лучше в этом вопросе. В долгосрочной перспективе это не нанесет большого ущерба репутации Хан Сеня, но все равно будет плохо выглядеть». Но если Хансень выступит достаточно хорошо и смутит герцога четырех сезонов, это будет еще хуже. Таким образом, было неважно, как выступит Хансень, в любом случае он был обречен. Вот почему они прямо сказали ему избегать обучения подавляющему злу». Теперь, когда Юйдзин и одинокий Бамбук обратились с просьбой об этом, у Хан Сяня не было другого выбора, кроме как подчиниться. Парень не беспокоился об этом, он не знал, чему еще можно научить, и он хотя бы немного подготовился по этому геноискусству, так что, как ни в чем не бывало, он просто собирался начать обучение». Однако подавляющее зло, которому научился Хансень, отличалось от учений, которые получал средний ученик. Обычные ученики должны были добраться до класса короля, прежде чем им предоставят доступ в пещеру скрытого пути к изучению 72 уничтожающих генных заклинаний. До этого их учения были основаны на страницах книг. Но Хансень уже знал семьдесят два заклинания, и, следуя им, он изучил их с большим мастерством. Итак, Хансень уже заложил основы и продолжал. Поскольку его слушатели изучали этот навык совершенно по-другому, их мнения об обучении могли сильно отличаться. Однако Хансень не планировал обучать традиционным методом, У него был другой способ сделать это. «Если все хотят услышать о подавляющем зле, я расскажу об этом и расскажу о своем собственном опыте. Сегодня я расскажу вам о золотом звездном ударе, одном из семидесяти двух ударов подавления зла», — сказал Хан Сень. «Брат Хан, а что это такое? Мы не встречали ничего подобного в нашем обучении подавлению зла». — спросил Юйдзин. Первое предложение Хансеня вызвало у многих любопытство. Подавление зла было очень сложным геноискусством, его сила была уникальной. Сила, питавшая его, исходила изнутри, но не соответствовала физическим возможностям вашего реального тела. По сути, подавление зла в некотором роде было похоже на божественный свет пурпурных глаз. Это была особая сила, которая использовалась независимо, а не в сочетании с каким-то физическим ударом. Но поскольку Хансень изучил оригинальные убийственные генные заклинания, он много знал о том, как на самом деле можно использовать это гено искусство. Вместо того, чтобы вечно говорить об отдельных элементах умения, Хансень собирался начать с готового продукта, в данном случае с удара. Затем ученики могли бы реконструировать свое понимание навыка, исходя из ощущений, которые им дал готовый продукт. Хансень решил, что другие учителя могут найти время, чтобы рассказать о мельчайших деталях. Он не собирался этого делать, он собирался поговорить о базовом ударе, который проистекал из оригинальных убийственных генных заклинаний. И благодаря этому удару ученики могли узнать о технике в целом. Обычные люди не смогли бы это понять, но если бы они практиковали этот навык и смогли справиться с ощущением удара, они бы поняли смысл оригинальных убийственных генных заклинаний. Практика приводит к совершенству — делай что-то снова и снова, и тебе обязательно станет лучше. Хансень был хорошо знаком с этим простым методом. Но то, что он простой, не означало, что это плохой метод. Обычные ученики не были похожи на герцога четыре сезона, у которого было достаточно времени, чтобы постепенно узнавать о подавляющем зле. Если бы они хотели выучить его должным образом, метод герцога четыре сезона мог бы занять всю их жизнь». Итак, основной метод Хансеня был предназначен для учеников, у которых не было столько времени, чтобы изучать подавляющее зло. Если ученики хотели изучить это геноискусство, было бы хорошо изучить удары подавляющего зла. Никто из них раньше не видел оригинального заклинания, но если они будут практиковать и исследовать его таким образом, то весь процесс наверняка будет быстрее. Единственным плохим в ударе был предел, который наложил сам Хансень. Даже если бы ученики усвоили навыки так же хорошо, как он, они могли бы быть так же хороши, как Хансень. они не смогли бы пойти дальше. Но для большинства обычных людей этого было достаточно. Подавляющее зло Хансеня было на восьмом уровне. Если бы они освоили удар, они также были бы равны восьмому уровню в подавляющем зле. Герцог четыре сезона практиковал подавляющее зло на протяжении веков, и не продвинулся дальше восьмого уровня. «Удар подавляющего зла — это техника кулака, которую я изучил в данном геноискусстве. Подавляющее зло слишком велико, чтобы учить его целиком, поэтому я научу вас определенной технике. Я надеюсь, что это поможет каждому продолжить свои практики с подавляющим злом», сказал Хан Сень в качестве вступления. Всем было интересно. Они никогда не слышали, чтобы о подавляющем зле говорили таким образом, как будто у них был урок химии, и темой дня были удары руками. В сочетании эти две вещи не имели особого смысла. Казалось, что между ними не было никакой связи, но это все же вызвало большое любопытство. Если нет вопросов, Приступим к изучению первой техники. Она называется «Золотой звездный удар» и основана на 72 ударах подавляющего зла. Хансень начал обучать их кулачному мастерству. Это умение не было особенно сложным. Это было похоже на любой кулачный навык, однако он скрывал в себе более глубокий смысл — Для того, чтобы овладеть им, ученик должен был понять убийственные генные заклинания изнутри и снаружи. Хансень хотел обучить владению мечом, но множество учеников Небесного Дворца использовали мечи, и уже большое количество навыков было известно. Вместо этого он остановился на ударах.